пределы власти каждой комиссии распространялись на территории соответствующего уезда или на чинов данного войскового соединения. Несколько позднее, в интересах более полного обеспечения мирного населения, в состав комиссий было включено по два представителя крестьян от Волости с правом совещательного голоса и присутствия при производстве комиссии расследования Причем производящий расследование обязан был отмечать в соответствующих протоколах и актах пожелания представителей волости и удовлетворять их, если они не противоречили закону и могли быть выполнены без ущерба для дела. Расследование дела производилось одним из членов комиссии на правах военного следователя, но без тех формальностей, кои установлены в законе при производстве предварительного следствия. Конечно, при такой конструкции допускалось некоторое смещение следственных и чисто судебных функций, но в условиях работы комиссии, которые должны были обладать всей полнотой власти и независимостью, и в то же время действовать скоро, не мог участвовать в постановлении по данному делу приговора по существу. При рассмотрении дел военно-судные комиссии должны были руководствоваться правилами о военно-полевых судах. Приговоры утверждались соответствующими военными начальниками. В случае несогласия последних с приговором дело передавалось в корпусный или военно-окружной суд. Военно-судные комиссии за все время нашей борьбы в Крыму оказали правительству огромную помощь в борьбе со всевозможными злоупотреблениями, разъедавшими армию. Грабежи войск прекратились почти совершенно. Об этом свидетельствовали беспристрастные очевидцы. Целый ряд приговоров сельских сходов, обращавшихся ко мне с благодарностью за учреждение комиссий, избавивших население от грабежей и разбоев, красноречивее всяких слов свидетельствовавшие об их значении. Даже та часть крымской прессы, которая первоначально высказывалась против военно-судных комиссий, вынуждена была впоследствии признать их полное значение. Рядом приказов были изъяты из ведения военно-полевых судов дела о несовершеннолетних от 10 до 17-летнего возраста и предписывалось не производить публично исполнение приговоров над присужденными к смертной казни. При общем огрубении нравов публичное приведение приговоров в исполнении мало устрашало, вызывая лишь еще более нравственное отупение. Наше политическое положение продолжало оставаться неопределенным. 6 апреля по старому стилю, 19 апреля по новому стилю адмирал Сеймур вручил мне следующую ноту. Адмиралтейство в Великобритании уведомляет, что в субботу, 17 апреля, Лорд Керзон послал господину Чечерину телеграмму, в коей он сообщает, что хотя вооруженные силы юга России и были разбиты, но нельзя допустить, чтобы они были обречены на полную гибель. И если бы не последовало немедленного ответа Чечерина, что он согласен на принятие посредничества лорда Керзена и на прекращение дальнейшего наступления на юге, британское правительство было бы вынуждено направить корабли для всех необходимых действий, чтобы охранить армию в Крыму и предупредить вторжение советских сил в ту область, в которой находятся вооруженные силы юга России. 10 апреля по старому стилю 23 апреля по новому стилю, начальник французской миссии генерал Манжен писал Струве, Как следствие нашей сегодняшней беседы я имею честь припроводить при всем выдержку телеграммы морского министра Французской Республики с содержанием кое я ознакомил генерала Барона Врангеля. Французское правительство будет согласовывать свои действия с правительством Великобритании, дабы поддержать генерала Врангеля, предоставляя ему всю необходимую материальную поддержку, пока он не получит от Советов условий перемирия, обеспечивающих его армии соответствующее положение. 11 апреля по старому стилю, 24 апреля по новому стилю, прибывший из Крыма в Константинополь Нератов телеграфировал что согласно большевистскому радио, Керзен передал в Москву требование об установлении перемирия с Добровольческой армией, угрожая в случае продолжения военных действий вмешательством английского флота. Чечерин изъявил согласие немедленно приступить к переговорам о мире.